Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 68. Передние и задние парты. Если днем школьники были энергичными и весело общались на разные темы, то ближе к вечеру школа погрузилась в тишину, как будто с закатом солнца Вся смелость покинула учеников. Третий курсники всё ещё делали уроки, им нужно было написать сочинение, подучить грамматику, выучить несколько правил. В общем, заданий хватало. Как только Чан Мин вошёл в класс, он сразу молча уселся на своё место. Раздайте всем. Прочитайте два этих текста, и мы их обсудим. Учитель китайского языка Ю Ло передала ученикам распечатанные листы. Чтобы ученики не разговаривали, все парты в классе были одиночными. Ю Хо окинул класс взглядом. Всего в классе было 46 учеников, и в самом конце было два свободных места, расположенных одно за другим. Как только они с Цинзю вошли в класс, сразу же привлекли к себе всеобщее внимание. Школьники тут же начали громко перешёптываться. Кто это? Не знаю. Я уже их видел раньше. Они на стадионе стояли. Я слышал, что их владелец школы пригласил. И зачем? Это же очевидно. Будут ловить призраков? Найдут существо, которое нам это всё устроило? Они какие-то молодые слишком. Это переговаривались мальчишки. А, какие красивые. А это переговаривались девчонки. Они изумлённо уставились на двух мужчин, изредка попискивая, выражая тем самым восторг. В глазах девочек плясали огоньки. Желая поскорее скрыться от этой девчачьей атаки, Юо хо прошёл в самый конец и уселся за свободную парту. Позади него сел Циндю. На партах лежали учебники и карандаши. Скорее всего, они принадлежали тем ученикам, которые были ранены и не смогли прийти на учёбу. Юлу прочистила горло, стараясь отвлечь внимание школьников от двух мужчин, и ей это почти удалось. Правда, те то и дела украдкои поворачивались назад, стараясь хоть разок, но взглянуть на двух красавцев. Юлу даже подумала, что было бы хорошо, если бы вид этих двух красавчиков настолько запал в память ученикам, что они бы им даже снились. Уж лучше они, чем кошмары. Но, к сожалению, кратковременный эффект от неожиданного появления новичков не сможет перебить кошмары. Спустя некоторое время ученики наконец успокоились и переключили своё внимание на урок. Лишь только одна девочка, сидящая впереди Юхо, продолжала заливаться румянцем. Она положила на стол Юу хо листок бумаги и тихонько спросила: "Вам нужно?" Затем, не дождавшись ответа, она быстренько отвернулась. Вообще-то это было задание для школьников. Им этот листок бумаги совсем ни к чему. Но Юу хо ради интереса принялся читать задание. Следуя совету директора, Юуло выбрала очень замудрённые тексты. С одной стороны, они помогут отвлечь школьников от проблем с другой, возможно, смогут немного унять беспокойство, и тем не будут сниться страшные сны. Правда, неизвестно, сработает ли это на школьниках. В классе воцарилась тишина. Все, в том числе и Юхо, молча читали тексты. В этой тишине кто-то неожиданно легонько постучал по спине Юхо. Прикосновение было едва ощутимым. Юхо не отрывал взгляд от листка бумаги. Спустя мгновение он отодвинулся назад и слегка повернул голову, ожидая, когда Циндю заговорит. Но тот молчал. Так прошло несколько секунд. Юхо не выдержал и полностью повернулся, уставившись на Циндю в упор. Тот сидел, облокатившись на стол, и рассеянно вертел в руке карандаш. Его взгляд задержался на профиле Юхо, но как только тот полностью повернулся к нему, Циндю вырвался из забытья. В классе кто-то зашептал, потом школьники начали передавать друг другу карандаши. Но всё это делалось максимально тихо. Циндю ещё несколько мгновений полюбовался Юхо и наконец произнёс: "Я вдруг забыл, что хотел сказать". Продолжай своё занятие. Помолчав, Юхо отвернулся, но не успел Цин Дю снова начать крутить карандаш, как на его парту упали листы с напечатанным текстом. На листах было также две записи, сделанные от руки. Первая запись была в ячейке для имени-фамилии. Кто-то написал там: Персона Б. Перед самым первым вопросом было написано целое предложение. Девочка, сидящая впереди вас, Хан Линь. А Джан Мин оказался смышлёным парнишкой. Эта информация оказалась очень полезной, ведь он сказал им то, что не решался сказать даже учителям. Например, он передал им информацию, что девочка, с которой всё это и началось, Та самая, которая самой первой загадала желание, это была Хан Линь. Именно она нашла старую книгу в библиотеке. Её листы были пожелтевшими от времени, так что даже нельзя было предположить, из какого столетия к нам дошла эта книга. С первого взгляда всё было понятно, что эта книга очень понравится тем, кто верит во всякие суеверия. Юные сердца любят все мистическое и сверхъестественное. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Хан Линь эта книга тут же запала в душу. Она даже привела с собой троих подружек, чтобы попробовать сделать ритуал на исполнение желания, описанное в книге. В тот день она потеряла очень дорогую ручку, и ночью ей приснилось, что она ее нашла. Когда девочка проснулась посреди ночи, Ручка в самом деле лежала на прикроватной тумбочке. Желание сбылось так просто, посреди ночи. Это было пугающе. Вместо того, чтобы почувствовать радость и облегчение, Хан Линь испытал шок и страх. Если верить Чжан Мину, после пробуждения той ночью Хан Линь не пошевелилась до самого утра. Она смотрела на ручку на протяжении 2 часов, пока её соседка не проснулась, чтобы сходить в туалет. После этого они уже вдвоём не спали, смотрели на ручку. На следующий день слухи об этом поползли по всей школе. Уже и не узнать, кто первым всё разболтал. Ну а потом случилось то, что случилось. Юхо и Циндю решили побеседовать с девочкой Синдзю что-то написал на бумажке, тыкнул Юхо в спину и передал её ему. Развернув бумажку, Юхо прочитал. Учитель А: "Впереди тебя сидят шесть девочек. Ты имеешь в виду ту девочку, которая при виде тебя покрылась румянцем?" "Что за чушь?" Юхо уже собрался было написать ответ, но передумал. Урок закончился очень быстро. В считанные секунды школьники собрали свои вещи, и гудящий улей вышел в коридор. Несколько самых смелых учеников решили остаться. Они то и дело бросали взгляды на двух мужчин, но затем, осмелев, начали задавать вопросы. Ю Хо был не очень коммуникативным человеком. Он односложно что-то отвечал, гмыкал и вообще всем своим видом показывал, что с ним лучше не связываться. А вот Циндзю наоборот, то и дело шутил, рассказывал разные байки и между делом пытался вытянуть из школьников информацию. Перед таким Циндзю просто невозможно было устоять. И Хан Линь сдалась. Скорее всего, ее поразила красота обоих мужчин, потому что девочка тут же выболтала все, хоть и не собиралась ничего говорить. Благодаря ей Двое великих мастеров узнали вот что. Сначала сны сбывались лишь у нескольких людей. Эффект оживших снов длился целый день. Позже всё больше и больше людей стали подвержены этому феномену, а затем и вся школа погрузилась в кошмар. Но при этом эффект оживших снов значительно сократился. По утру все кошмары исчезали. Сейчас сны сбывались ровно в два часа ночи. В это время как будто разверзался ад, из которого на свет Божий выползали все демоны, призраки и ужасы. Все это продолжалось пару часов, и с восходом солнца все ожившие сны исчезали. Живые существа, приснившиеся во сне, материализовались наяву, а вот окружающая их обстановка – и не всегда оживала. Так, например, если кому-то приснились столы и стулья, они могли появиться и на его. Но если кому-то снился небоскрёб или метро, то на его они не появлялись. Возможно, это связано с масштабностью сна, а возможно, с тем, что окружающая обстановка не играла никакой роли. Но двух великих мастеров Волновало не это. К счастью, Хан Линь упомянула волнующий их вопрос. А именно, что конкретно считать уборкой? Хан Линь показала им фотографию страницы из книги. Сама же книга из библиотеки куда-то пропала. Так вот, на этой фотографии был виден один параграф. В нем говорилось вот что. Если вы до восхода солнца полностью избавитесь от всех материализовавшихся предметов и существ, то эффект ожившего сна будет разрушен. Короче говоря, им нужно уничтожить всё, что наснится всей школе. И сделать это нужно всего за 4 часа. Ну и система. Это условие уж слишком хитроумное. Впрочем, даже такое хитроумное условие никак не повлияло на Ю-Хо. Около десяти вечера он заснул, как младенец. И надо же такому случиться, что именно здесь и сейчас ему приснился сон. Точнее, не сон, а событие из прошлого, которого он не помнил.